Глава 1420. Глупый. Пока Ван бола и повелительница радости беседовали в подземном мавзолее, полежащий за много километров от города пустыни кто-то бежал. Силуэт не был затуманен, поэтому его можно было легко разглядеть. А здесь Ван Буэлэ, то он бы сразу признал в беглеце последнего клона владыки зрения. Сам клон понятия не имел, как ему удалось сбежать из запечатанного города, повинуясь наитью. Он просто попробовал пробиться через печать и неожиданно оказался на другой стороне. Печать никак не помешало ему, поэтому он без колебаний сбежал. В бегах он находился второй день с момента, как владыка зрения взорвал себя. Ни о чём из того, что произошло в городе любования после его бегства, он не знал. Сейчас он не мог думать ни о чём, кроме мести. Он планировал положиться на статус ученика императора, дабы вернуться на первый план и предупредить наставника. Тот без труда сможет подавить этот мятеж посланные им ранее сообщения по непонятной причине не доходили. Сколько он не пытался позвать кого-нибудь с верхнего плана, ничего не получалось. Это не убавило его решимости. Раз весточки не доходят, значит он сам станет гонцом, с его статусом проблем возникнуть не должно. Стоит сказать, поскольку клоны владыки зрения воплощали с собой разные черты его характера, то этот унаследовал от оригинала глупую импульсивность. Потому что по изначальному плану он должен был долететь до конца неба, Вот только пролетев внушительное расстояние, он так и не почувствовал первый план. Как будто он летел по кругу, как вдруг он почувствовал ауру. Его сердце учащённо забилось, ошибки быть не могло, это была аура наставника, и императора. Наставник покинул уединение? Клона владыки зрения охватил неконтролируемый восторг, он тотчас сменил курс и на всех порах полетел к источнику ауры. После длительного путешествия он прибыл в пустыню, Ему она показалась очень странной, а вот Ван Була сразу бы её узнал. Именно здесь под песками скрывалась истинная сущность. «Здесь! Наставник здесь!» — радостно воскликнул клон. В его глазах танцевали восторженные искорки. «Чёртовы семь чувств, чёртов чужак! Когда наставник выйдет, вам всем крышка!» С этой мыслью клон владыки зрения расхотался и полетел быстрее прежнего. Ауру уводила куда-то под землю, поэтому он без колебаний последовал за ней. Прямиком к месту, где находилась истинная сущность Ван Була. Чтобы добраться до места его уединения, у него ушло не очень много времени. «Наставник! Ученик пришёл навестить вас! Наставник! Наставник!» Радостно выпалил клон, но тут унасёкся и во все глаза уставился на сидящего в позе лотоса человека. По его коже прибежали мурашки, а во взгляде появилось неверие, Сидящий перед ним Ван Буэлла открыл глаза и с любопытством посмотрел на гостя. Повисла тишина, хозяин пещеры и незваный гость молча смотрели друг на друга, в следующий миг клон с криком бросился бежать. Очевидно, он надеялся найти здесь наставника, а нашёл истинную сущность того, кто похитил его тело. Разумеется, улизнуть ему не удалось. Спасающегося бегством клона схватила ужасающая силы и потащила обратно, после чего на его шее сомкнулись пальцы Ван Буэлла. Клон взорвался, оставшиеся от него и кровь убрал в себя Ван Буоле. Истинная сущность сильно вздрогнула. Спустя какое-то время он полностью переварил поглощённого клона и открыл глаза. Внимательный человек смог бы заметить в его взгляде противоречивые эмоции и замешательства. Вот оно как. Тем временем в городе Любоване во время беседы с повелительницей радости Ван Буоле хотел поднести губам чашу с вином, но рука застыла на полпути. Он повернул голову и, чуть прищурившись посмотрел куда-то вдаль. Истинная сущность стала какой-то другой, магический закон зрения чего-то взбудоражило. С другой стороны, после того, как он стал совершенным, магический закон зрения стал замкнутым кругом, на который не могут повлиять внешние факторы. Немного странно. В глазах ван Бола появилось сомнение. в голову само собой залезла одна глупая мысль. «Может ли такое быть, что сбежавший клон нашёл мою истинную сущность?» Это не ускользнуло от внимания сидящей напротив Повелительницы Радости. С таинственным блеском в глазах она мягко спросила. «Что случилось?» «Ничего. Для мысли, о которой ты говоришь, требуется все семь чувств. Мани не достаёт трёх». Ван Буэлэ повернулся к Повелительнице Радости. «У меня они есть», — умиротворённым тоном сказала Повелительница Радости. «Семь чувств?» «Радость», «Гнев», «Печаль», «Задумчивость», «Скорбь», «Страх» и «Испуг». Четыре чувства Ван Буэлла уже получил «Радость», «Скорбь», «Гнев» и «Ненависть». Касаемо повелительницы ненависти, на самом деле она повелевала печалью. В итоге остались магические законы задумчивости, страха и испуга. В следующий миг повелительница радости взмахом руки извлекла из рукава три крохотных фиала и положила их на стол перед Ван Буэлла. Три сосуда были запечатаны, но Ван Буэлэ, как следует присмотревшись, увидела в них три семечка Дао. Они относились к тем магическим законам, которых ему недоставало. При виде такой подготовленности, Ван Буэлэ внимательно посмотрел на повелительницу радости. Та, ничего не объяснив, поднялась из-за стола, поклонилась и покинула подземелье. Оставшись в одиночестве, Ван Буэлэ даже не посмотрел на сосуды. Он облокотился на колонну и в тишине продолжил пить. Какое-то время спустя он улыбнулся. «Истинная сущность не любит пить. Предпочитает только духовно ледяную воду. Ему невдомёк, что настоящий алкоголь гораздо вкусней». Движением кисти он заставил три фиола подняться в воздух и приземлиться к нему на ладонь. «Если попробую, что с того?» Три сосуда разбились, семена дау в них ярко засиели и исчезли в теле ван Буоле, где их сразу же подавили ци и кровь императора. Все намёки на остаточную волю были в мгновение ока стёрты. Теперь это были чистые семена дао магических законов. Очищение оборвало все связи со стоком. Чистейшие дао семена соединились с телом Ван Буоле, став тремя метками. Четыре других метки отозвались эхом стали ярче. Более того, аура Ван Буоле с рокотом вырвалась наружу. Во время извержения семь меток стали сходиться к одной точке, словно хотели слиться воедино. Повелительница радости на поверхности опустила голову и, сделав глубокий вдох, посмотрела в сторону подземного мавзолея. Её глаза горели предвкушением.